Глава шестая. И снова сменившиеся свахты толпятся вокруг дерущихся животных. Снова владельцы щиплют и подталкивают своих подопечных. Был яркий морозный день. У Шема слезились глаза от ветра. Он бочком подошел к шумливому кругу. Ах, чтоб вас! Неизвестно, почему мелькнула у него мысль, когда он увидел, на кого азартные игроки ставят сегодня. Это были птицы. Причем не исконные обитатели этих широт, нет, то были крошечные боевые петушки. Должно быть, их специально холили и лелеяли для этого момента. Каждый был меньше воробья. Они трясли крошечными бородками, колыхали еле видимыми гребешками, кукарекали, выпячивали грудь, кружа друг возле друга, примериваясь к противнику. На ножках у них были крошечные острые шпоры, Не железные, как у птиц покрупнее, а из заострённых терновых колючек, как это было заведено для всякой бойцовой мелюзги. Да, Шэм видел, с каким знанием дела иные в толпе разглядывали крошечных забияк. Он и сам по достоинству оценил безумную храбрость яростного нападения, когда одна из птиц вдруг бросилась на другую. Услышал, как взлетели до небес ставки, обнажая математику жестокости. Но как Шем не старался превозмочь отвращение и вызвать в себе энтузиазм или хотя бы равнодушие, ничего не помогало. Он морщился, видя лишь одно. Какие эти петушки маленькие? После секундного промедления он склонился над площадкой. Зачем это? Подумал он тут же. Он наблюдал за собой, как за марионеткой. Что это, Шем задумал? удивился он. Ага. Вот и ответ. Оказалось, что ни одни млекопитающие способны вызывать в нем сострадание. Пока Шем натягивал рукава на пальцы, все вокруг смотрели на него с удивлением и даже не пытались его остановить, настолько спокойно и уверенно он все делал. Вот он погрузил руки в вихрь с пыли, крови и перышек, внутри которого пытались забить друг друга до смерти крошечные петушки, и схватил обоих, одного правой рукой, другого левой. Ветер продолжал дуть, чайки кричать, локомотив пыхтеть, но все равно в первую минуту у него было такое чувство, как будто вокруг установилась полная тишина. «Ах!» — услышал он у себя в голове. Полунасмешливый, полуодобрительный комментарий Ваама и Труза. А за ним, и это его удивило, вдруг проступили давно забытые голоса исчезнувших матери и отца — которые спорили из-за него, из-за Шема, наблюдали за ним. Все, кто был на палубе, уставились на него. — Что это ты затеял? — спросил Ешкан. — Понятия не имею, — подумал он и продолжал вслушиваться во внутренние голоса, словно ждал ответа, и снова услышал. «Ах — Ах! Спасенные птицы были при нем. Шем убегал. Его душа так стремительно ворвалась в покинутое было тело, точно ею запустили из катапульты. Он пришел в себя уже на бегу, его грудь ходила ходуном, ноги стучали в палубу, поезд летел вперед на полной скорости. Шам с легкостью брал препятствия, за ним неслась возмущенно вопящая толпа. «Оглянувшись...» Шем увидел, что его догоняли, потрясая кулаками и выкрикивая угрозы и проклятия. Не только здоровенный откатчик Бранк и маленький переводник Заро, чьих петушков он украл. Не только ешкан и линд, желавшие вздуть его хорошенько по личным мотивам. Нет, все, кто поставил на птиц, неслись теперь за ним по пятам. Шем был неуклюж но сейчас он ловко перескакивал через рундуки, кабистаны и трубы высоту ему по колено, подныривал под балки, отделявшие одну часть палубы от другой, и вообще двигался куда быстрее, чем сам считал себя способным, чем считали возможным его преследователи, и все это без рук, в которых он сжимал, осторожно, чтоб не помять, по крошечному боевому петушку». Шем пробежал из конца в конец всю палубу, преследуемые разъяренными женщинами и мужчинами, которые на ходу выкрикивали друг другу указания, как окружить его там или схватить здесь. Петушки клевались и царапались, и, несмотря на свои миниатюрные размеры и на ткань, покрывавшую ладони шема, все-таки ухитрились пустить ему кровь. Подавляя естественное желание немедленно отшвырнуть их обоих, он забрался по лестнице на крышу складского помещения. Это был тупик. Его окружили. Некуда бежать. Бранк и Изара приближались. Он даже сглотнул, увидев их ярость. Однако не все его преследователи были так же злы, многие хохотали. Варинам аплодировал. Улыбался даже проводник Шасандер. Отлично бежал, парень! — крикнул Мбенда. Шем протянул вперед руки с перепуганными птахами, точно те были оружием, точно он мог метнуть их яростными дерущимися тельцами в преследователей. И тут же подумал, что я делаю. В отчаянии он решил подбросить птиц в воздух, пусть их подхватит ветром. Крылышки у них были подрезаны, но работая ими непрестанно, они все же могли бы пуститься в контролируемый полет и покинуть палубу. По крайней мере, они так избежали бы уготованной им смертельной схватки. Но, приземлившись где-нибудь еще, они через секунду станут чьим-то обедом. Он замешкался. «Нет, без подзатыльника другого дела не обойдется», — подумал он. «Да и зараз бранком уже наседали». Но когда могучая длань торжествующего бранка уже поднялась для хорошей плюхи, из гнезда вперед смотрящего донес язычный крик. Впереди показалось что-то важное. На миг все застыли, затем Бенда скомандовал. По местам! Команда рассыпалась, бранк и Зара подождали, пока Шем нехотя отдал им птиц. Выбора у него не было. С тобой мы потом еще разберемся, прошипел Зара. Как скажешь, подумал Шем, хорошо петушки получили хотя бы передышку. Он снова стал медлительным, вся энергия, которая еще недавно заставляла его двигаться столь стремительно, куда-то исчезла. Тяжело переводя дух, Шем спустился со своей маленькой платформы посмотреть, что видно. «В чем дело?» — спросил Шем. Тормозной кондуктор Ункустоун не обратил на его слова никакого внимания, а Мбенда раздраженно цыкнул в ответ. «Их окружали атолы, величиной с дом. Шерстистые белки следили за Медасом оттуда, где прибрежные деревья спускались, к рельсаморью. По ту сторону, почти лишенного рельсов участка, Шем увидел цепочку свежих руин. Исковерканный силуэт. И сам ответил на свой вопрос. Крушение. Короткий, сильно покореженный состав. Локомотив валялся на боку в пыли. Полный сход с рельсов. «Итак, внимание!» — захрипел через интерком вечно печальный голос капитана. «Флагов нет, признаков жизни тоже нет, Сигнала бедствия мы не получали, ракеты не было, информации ноль, протокол вам известен». На борту кротобоя не было оборудования для сбора утиля, но не помочь поезду, терпящему бедствие. Любая команда, кроме, конечно, пиратской, бросит все дела, если представится случай спасти кого-то. Таков закон рельсов. Вздох капитана, который она не позаботилась скрыть, яснее слов говорил о том, что она, хотя и без энтузиазма, но все же покоряется моральному долгу, подкрепленному законодательством. «Готовьтесь!» Шем догадался, что всякое отклонение от преследования собственной цели, состоящей в том, чтобы пествовать, холить или леять свою философию, доставляло ей боль. Переводники повели Медас к разбитому составу, Собственно, это был даже не состав. Один вагон, один локомотив. Он лежал на боку, задрав колеса, словно издохшая корова копыта. В бухтах Салайга Мес и Стрегея, его родного дома, курсировали крытобои из разных стран. Шему доводилось видеть немало транспортных средств любых конфигураций, как живьем в гавани, так и на всякого рода иллюстрациях. Этот поезд, лежавший перед ним на боку, Был ему совершенно незнаком, и не только потому, что его изуродовала катастрофа. Попасть на разведочную дрезину оказалось куда легче, чем он думал. Все еще на адреналине, не до конца выветрившимся после неудачной миссии по спасению птиц, Шем сам придумал себе задачу. Якобы по поручению Фремла пришел туда, где собиралась высланная в разведку команда, пристроился за Хобом в Уринамом, И скоро уже ступил на шаткий пол самоходной тележки. Буркнул что-то насчет первой помощи. Шассандр, который остался на главной палубе, поднял бровь, но явно счел ниже своего достоинства жаловаться. «Спасибо, Каменелли что он такой гордый», — подумал Шем. Вторая помощница капитана, Гансифер Браунол перегнулась через перила вяло движущейся дрезины и крикнула в громкоговоритель. «Эй, на борту есть кто живой?» «Эй-эй!» «Да нет там никого живых», — подумал Шэм. «Медицинский факт», — добавил он еще, подумав. «Вид у него такой, как будто на него напал ангел». У валявшегося на боку локомотива не было трубы, значит, не паровоз. Первый вагон топорщился остатками машины. Она была в смятку, окна разбиты или заблокированы. Весь вагон опутал жилистый терновник. Команда притихла. Поскрипывая на ходу, дрезина подъезжала к поезду в нерезком свете. Туча рыжих и цветных дневных летучих мышей снялась с руин при ее приближении. Жалобно пища, мыши сделали над головами людей круг и унеслись к ближайшему островку. Технически это, конечно, был утиль. Живых на обломках нет? Значит, команда может забирать себе все, что найдет. Но, как ни радовали Шема следы произошедшей катастрофы, это все же обычный утиль, не более, не менее. Не этого он хотел, не этого воспламеняло его воображение, иного жаждала его душа. Слава Архео Сальважира, исследователя таинственных и непонятных древних руин, вот что его манило. Мелкие зверушки суетились в траве, Медас маячил вдали, Команда, высыпав на верхние палубы, наблюдала за тем, как дрезина, крадучись, подошла к поверженному локомотиву и осторожно ткнулась ему в бок. «Так», сказала Браунол, — сказала Браунолл, — «добровольцы!» Все смотрели на нее молча. Поджав татуированные губы, она продолжила. «Зайти можно и отсюда! Никто не просит вас касаться земли!» Все занялись проверкой оружия. «Вуринам!» — сказала Браунолл. Боцман вытянулся на носках и снял видавшую виды шляпу. «Теодоза, Торны Клайми, Ун остаются со мной. Остальные в две шеренги становись. И внутрь шагом марш, обыскать сверху донизу. Все, что есть, и всех, кто есть, тащите сюда. А ты куда?» Это Шему, который тоже готовился к высадке на руины. Он продолжал дивиться собственной смелости, столь нехарактерной для него раньше. Вы же сказали нам идти. Сураб, кончай валять, дурака, продолжала она с меланхолическим акцентом уроженки внутреннего Клариона. Думаешь, я не заметила, как ты влез на дрезину? Я все видела. Не знала, что ты такой нахал, парень, не испытывай мое терпение. Отвали! Она показала на корму и. она приложила к губам палец. Один за другим осторожные исследователи ныряли в окно вагона, превращенные катастрофой в люк. — Твое счастье, что я не отправила тебя пешком обратно, — сказала Броунул Шэму. Он прикусил губу. Да нет, она бы так не сделала. Но при мысли о том, как он возвращается к поезду, перепрыгивая с одной пыльной шпалы на другую, стараясь не наступить ногой на страшную землю, У него похолодело в груди. И он остался. Стоял, переводя взгляд с рельсов на руину, и обратно. Иен сторн пулял за ржавленными шурупами в сигнальный механизм неподалеку. Сесили клайми, каминоликие знают зачем, проводила замеры координат с ложным секстантом. Он кустон напевал себе под нос и резал ножом деревяшку. У него был приятный голос. Даже Брунол не велел ему заткнуться. он пел старинную балладу о девушке, которая упала с рельсов и которую спас подземный принц. Летучие мыши успокоились. Пара мохнатых кроликов издали наблюдала за людьми. И Шем нацелил на них свой небольшой аппарат подарок Ваама и Труза с ликующим тадам, преподнесенный ими подопечному. — Эгей! Из горизонтального окна высунулась голова Хоба Вуринама. Он встряхнулся, с его волос полетела пыль. «Ну что там?» — прокричала Браунул. «Как ситуация?» «Да никак!» — Вуринам сплюнул через край окна. «Пусто! Как будто тысячу лет тут валяется! Локомотив уже весь прочесали, и не раз!» Брунол кивнула. «А вагон?» «Я как раз насчет него», — сказал Вуринам. «Помнишь, ты велела Шему Урапу сидеть на приколе?» Вринам хмыкнул. «Так вот, может, придется и передумать».